Глава 12. Обед прошёл тепло и непринуждённо. После решения самого щекотливого вопроса с завтрашним пикником я расслабилась. С удовольствием съела всё принесённое и даже не стала мешать Эдмунду расплатиться за обед, когда Аверер завладел книжечкой со счётом, а в мою сторону предупреждающе выставил палец. Всё-таки приятно, когда мужчина, заявляющий на тебя свои права, даже в мелочах ведёт себя как мужчина. В офис возвращались всё так же пешком и абсолютно не торопясь. Потепляло ещё больше, так что я даже сняла пиджак, который у меня моментально изъял Эдмунд, но душе было светло и безмятежно, а в мыслях в кои-то веки царило умиротворение. Рядом идущий лорд всё так же волновал меня своей близостью, Ароматом парфюма и тёплыми пальцами, не отпускающими мои, но что-то неуловимо изменилось. Словно Аверийер стал менее сексуальным, сменив вчерашнее давление агрессивной чувственностью на деликатную мягкую осаду заботой. Это мне нравилось намного больше. Я заеду за тобой вечером, безапелляционно заявили мне на ступенях офиса, и даже тогда я не стала спорить. Эдмунд же, явно обрадовавшись моей покладистости, сразу пошёл в новое наступление. «Поужинаем вместе?» «Не знаю. После сытного обеда и не без участия солнышко меня вновь начало клонить в сон, и я была не уверена, смогу ли продержаться до вечера. Кажется, мой вид был чрезчур говорящим, как и с трудом подавленный зевок». Так что Эд понятливо усмехнулся и не стал настаивать. Хорошо. Тогда решим по ходу дела. На прощание мне вновь поцеловали руку, вызвав новый виток смущения и полный тёмной зависти взгляд Ольги, которая выбрала именно этот момент, чтобы выйти из офиса на обед. Даже не знала, что можно убить одним завистливым взглядом, но Ольга старалась. Вот только Эд, наверняка тоже заметивший Эда, лишь чуть посторонился, чтобы освободить ступени, и рисковато добавил. «Проходите, женщина, не мешайте». Это был шах и мат. Услышать от мужчины не девушка, а женщина, да еще и сказанное таким пренебрежительным тоном, для Ольги было сравнимо с величайшим унижением всех времен и народов. Непризнанная красотка высокомерно фыркнула, одарила меня очередным убийственным взглядом и, громко цокая шпильками и виляя бёдрами, продефилировала мимо нас. Ну вот, война практически объявлена. «А вы не совсем и галантны, господин Авериер», задумчиво попеняла я лорду, когда Ольга удалилась. Не привык к церемонится с девами без морали, да ещё и с такой гнилой душой, пренебрежительно хмыкнул Эд, даже не повернув головы в сторону ушедшей. И весьма огорчён тем фактом, что тебе приходится с ней работать. Не сочти за наглость, но я бы предложил тебе покинуть сие место раз и навсегда. Я обязательно рассмотрю твоё предложение с максимальной тщательностью. Не уступая лорду в велеречивости, усмехнулась я, избегая ненужного спора, и торопливо поцеловала его в щёку, прежде чем поспешить на рабочее место. Жду в 7. А внутри меня уже ждала Света, успешно изображающая кипучую деятельность. Но не настолько успешно, чтобы я ей поверила. Мне даже немного стыдно стало, когда она третий раз за 10 минут громко уронила ручку на пол. Через 40 минут я не выдержала её молчаливое осуждение, оторвала взгляд от монитора и перевела его на поджимающую губы серую мышку. Ладно, спрашивай. А как же Пётр? Начала с главного Светланка. Мы с ним друзья и никогда не были парой, вздохнула я, прекрасно понимая, как неправдоподобно это звучит. У меня были небольшие проблемы, и ребята просто помогали мне с ними справиться, за одно отвлекая от гнетущих мыслей. Пётр действительно опёр и очень грамотный специалист, но прежде всего он очень хороший друг. Я так понимаю, проблемы решены? Задала очень проницательный вопрос Света и не дожидаясь ответа, перевела задумчивый взгляд на картину с цветами, которую и не думали увидеть. От него? От него? Улыбка против моей воли легла на губы, и я легонько погладила бархатные лепестки свежей розы, которую ещё не поставила в воду. Его зовут Эдмунд. Эдмунд Аверьер. Иностранец, удивлённо приподняла бровь коллега. А по-русски очень хорошо говорит. Ну, слегка замялась я, не зная, как объяснить иномирное происхождение Эда, а затем просто пожала плечами. Он издалека и в городе появился совсем недавно, но русским владеет очень хорошо. Но откуда, он мне еще не рассказал. И это была чистейшая правда. Но с ним-то у тебя, надеюсь, все серьезно? С большой долей сомнения продолжила пытать меня наша Тихоня. Если нет, то Ольгу просто разорвет от зависти, а нас с тобой забрызгает ядовитой желчью. Ты бы только слышал её змеиное шипение, когда вы ушли. Не знаю. Я не решилась на откровенный обман и честно сказала, что думаю об этом сама. Пока всё хорошо. Что будет в конце, предугадать невозможно. Знаешь, в последние дни я всё отчетливее понимаю, что загадывать наперёд это не моё. С Димкой тоже всё радужно было аж полгода. А что в итоге? О, нашла с кем сравнивать. презрительно фыркнула Светик, не скрывая своего негативного отношения к моему бывшему. У того сразу в глазах читалось: бабник неисправимый, серич козёл обыкновенный. А Эдмунд не такой. Задумчиво закончила честь чёрновлюдательная мышка: "Знаешь, видела его всего минуту, а такое чувство, что именно такими должны быть все настоящие мужчины. Есть в нём, ну, не знаю, правильность какая-то". надёжность. Света перевела на меня пристальный и непривычно серьёзный взгляд и суровым тоном подытожила. В общем, Измайлова, если у вас что-то не сложится, я буду разочарована прежде всего в тебе. Поняла? Таких мужиков не бросают. Поняла, товарищ Меншикова. Шутливо отдала я честь раскомандовавшейся мышке и сообразив, что на этом допрос закончен, Соб облегчением вернулась к работе. Тем более, тренькнул дверной колокольчик, и после небольшой заминки в мою сторону двинулась ярко накрашенная брюнетка, одетая в мрачное, тёмно-коричневое, но гармонично смотревшееся на ней длинное платье с рюшами. Это такая леди год тере вамп. Здравствуйте. Широко, но вместе с этим слегка неуверенно улыбнулась дама лет 40 с хвостиком. Несмотря на то, что косметика и утягивающая одежда с жёсткими вставками в районе талии и груди скидывали ей лет 7, а то и все 10, всё равно были видны признаки зрелого возраста. Екатерина Измайлова? Да, это я. Меня зовут Изабель. Зачем-то представилась женщина, присела на стул, а на мой стол почти сразу легла визитка цвета тёмного шоколада. золочёными вензелями. Скажите, вы не могли бы посодействовать мне в организации встречи с вашим знакомым? Мне хватило лишь одного внимательного взгляда на визитку, чтобы определить, что передо мной видимо, и понять, какого именно знакомого она имеет в виду. Очаровательно. Я не секретарь, Не скрывая небольшого раздражения, я вернула гостя дежурную улыбку. «Насколько мне известно, у интересующего вас мужчины есть...» Не став говорить «слуги», я подобрала более нейтральное слово. «Те, кто занимается этим по долгу службы. Они обязательно вам помогут». «К сожалению, это не так», — с горечью поджала губы ведьма. «То есть...» Официальная очередь к нему расписана на весь следующий месяц, а отведённое нам время истекает буквально на днях. Не знаю, чего добивалась своими словами Изабель, но меня они насторожили моментально. Кому именно отведено время и что случится, когда оно истечёт? Вот только, судя по прямо поджатым кроваво-красным губам, меня об этом информировать, видимо, не планировала. Дело касается чьей-то жизни. попыталась уточнить я хотя бы самую суть. Да, коротко ответила гостьи, и вдруг её взгляд затуманился, а глаза заволокло серой пеленой. Секунд 10 женщина сидела настолько неподвижно, что я уже забеспокоилась за её здоровье. Но вдруг изобыл вскрикнула и хрипло заговорила. Идут, они уже идут. Ах, мерзавка какая же она мерзавка. Женщину затрясло, словно у неё начался приступ эпилепсии. Светлана испуганно вскрикнула, а я не успела перехватить гостью, как она упала на пол, выгнулась дугой и ещё через секунду затихла. Что с ней? со страхом прошептала Света, вцепившись в стол, пока я торопилась присесть рядом с ведьмой и хотя бы нащупать пульс. К счастью, он хоть и слабый, но был. Какой-то приступ Хмуро пробормотал я, не собираясь говорить правду, которую и сама не до конца понимала. Это точно было видение. Но почему оно так жутко закончилось? Принеси воды, пожалуйста. Платок есть? Намочи. Да-да, сейчас. Едва не перевернув кресло, свет рванул в туалет, заурчала вода, и в эту же секунду вновь распахнулась входная дверь. На этот раз гостей было трое. Вампиры. Только успела удивиться я, а они уже грамотно расходились по комнате, явно не настроенные на разговор. Худощавые, темноволосые, с острыми скулами, чуть выпирающими из-под верхней губы клыками и ледяными взглядами блёкло-голубых глаз, они производили крайне негативное впечатление. Так и хотелось передернуться от их возращения и процедить Кровососы. В моей голове стремительно замелькали мысли. Страха не было. Лишь холодный расчет и осознание, что они пришли по мою душу. Именно о них пыталась предостеречь меня Изабель. Я не успею предупредить о нападении ни Эдмунда, ни ребят из управления. У меня к гостям был лишь один вопрос. Кто та мерзавка, о которой упомянула ведьма? Не Оленька ли? которая задерживается с обеда уже почти на полчаса. Иных мерзавок я не знала. Медленно встала, чувствуя, как облачаются в каменный доспех руки, а затем и все остальное, и мысленно поблагодарила свою защитницу. Милая розочка, даже утратив тело, не оставляла меня в беде. Первая стремительная атака от вампира справа заставила испуганно отпрянуть — Но его скрюченные пальцы не дотянулись до меня сантиметров на 30. Нападавшего с утроенной силой швырнуло об стену невидимой волной, и он, потеряв сознание, медленно сполз на пол. Катя: "Ой!" взвизгнула Света, выбеги из туалета невероятно не вовремя, и став невольной свидетельницей сработавшей родовой защиты. Катя: Ближайший к ней вампир моментально воспользовался ситуацией и схватил посеревшую Светлану за шею, кривой клыкастой усмешкой, давая понять, что теперь у него есть заложница. Мне сразу стало ясно, что бой проигран. Я могла только пассивно защищаться, а никак не нападать, и теперь передо мной стоял нелегкий выбор — сдаться или попытаться сбежать. Увы, при выборе второго варианта могли быть как минимум три жертвы. Света, ведьма, и Надежда Михайловна. На это я пойти не могла. Что вам надо? торопливо задала я вопрос, когда вампир, захвативший Свету, нетерпеливо прищурился и чуть сильнее сжал пальцы. Тебя хочет видеть наш господин, просепел второй неприятно простуженным голосом. Если не будешь делать глупостей, то никто не пострадает. И почему я не верю этим глазам, в которых нет жизни? Согласно информации с сайта, вампиры нашего мира не были мертвецами, как иногда описывалось в сказках. Не горели на солнце, не боялись серебра, но и жалости к иным расам, как экранизированные красавчики, они не знали. Природждённые убийцы, не ведающие пощады и сожаления. Прислучии никогда не отказывающиеся себе в деликатесе под названием свежая кровь. беспрекословно служащей своему господину до последнего. И сейчас они думают, что я добровольно пойду с ними? Да. К сожалению, пойду. Хорошо. Зловеще усмехнулась я, при этом глядя в полные паники глаза Светы, вцепившейся в пальцы вампира и безуспешно пытающейся хоть немного ослабить давление. Я не буду делать глупости, если вы сами меня не спровоцируете. Отпустите её. Я пойду с вами. Презрительно сплюнув, мужчина небрежно отшвырнул от себя Светлану, словно она была уже отслужившей свой срок ветошью, и чуть посторонился, явно предлагая мне выполнить своё обещание. Я же жалею только о том, что не могу напрямую сказать перепуганной Светланке, забившись в угол, чтобы после нашего ухода взяла мой телефон и позвонила как Эдмунту, так и в управление, высокомерно вздёрнула подбородок и преисполненная достоинства, как самая настоящая тёмная леди, проследовала к выходу. Света, ты ведь очень умная девушка, пожалуйста, позвони хоть кому-нибудь. На улице, где нас ждал огромный чёрный джип с тонированными стёклами, На нашу весьма необычную компанию, один бессознательный на плече у второго со зверским лицом, их мура и я под конвоем третьего, никто внимания не обратил. Хотя улица в это время суток всегда была многолюдной, и сегодняшний день исключением не был. Но то ли вампиры воспользовались заклинанием Атоводаглаз, то ли просто люди настолько очерствели к окружающим, но меня без каких-либо вопросов от прохожих усадили на заднее сиденье, Пострадавшего весьма небрежно бросили в багажник, и мы отправились к пресловутому господину. Ехали долго. Миновали центральные улицы города, а затем и вовсе свернули на северное шоссе, ведущее к загородным посёлкам. Глаза мне не завязывали, как и руки, но я прекрасно понимала, что сопровождающие, сидящие по обе стороны от меня, костьми лягут, но не позволят сбежать. Попробовать, конечно, можно было. Естественно, не на полном ходу. Но все же я искренне надеялась, что мне самой не придется изображать эдакую гром-бабу и прорываться на волю с боем. Освобождать принцессу из лап дракона, а в нашем случае вампира, обязан рыцарь. В своем рыцаре я не сомневалась ни на долю секунды, только вот сильно переживала о том, как скоро он узнает о моем похищении, и тревожилась, и я не могла бы, чтобы во время освобождения не пострадали невинные. А то ведь причинить вред той, кто под непредремлющей защитой рода, можно и не физическими способами. Например, элементарно не кормить пару суток. Подумала и тут же торопливо прогнала неприятную мысль. Искренне надеялась, что до этого не дойдёт. Всё-таки меня не убили, а значит, планируют сперва поторговаться. а там, глядишь, и к Валерии подоспеет в лице Храброва, крокодила Грига, предприимчивой Анжелы и предпризательного Петра под предводительством жуткого начальника тура. Уверенно. Похищение в кодексе иных тоже вне закона. В общем, как ни крути, а мне переживать не о чем. Эта бодрая и невероятно здравая мысль придала мне уверенности и сил. Так что, когда автомобиль въехал сначала в посёлок с шлагбаумом, а затем после проверки личности водителя и в кованые ворота огромного совняка в чёпраном английском стиле, я лишь невозмутимо поглядывала по сторонам, не собираясь пугаться неизвестности и впадать в панику. Подумаешь, пригласили немного необычно, да ещё и к вампиру. С кем не бывает? Выходи. Грубо прохрипел тот вампир, чей голос я уже слышала, когда джип остановился в парковочном кармане метров в 20 от основного дома. Без глупостей. Даже и не думала. Я смерила кровососа ответным презрительным взглядом и, не забывая о чувстве собственного достоинства, вышла из машины. Рядом моментально возникли трое одинаковых с лица, причём откуда конкретно, я не заметила, и жестом указали мне направление. Забавно. Разговаривать здесь не принято. Но что порадовало, никто не спешил до меня дотрагиваться. Более того, дистанцию вампира и сопровождение держали такую, что я чувствовала себя комфортно и даже не косилась на них с отращением. Все-таки мертвенно-серая кожа, осунувшиеся лица и то и дело мелькающие меж губ глыки мало способствовали абсолютному спокойствию. До внушительной двустворчатой двери оставалось меньше метра, когда она распахнулась, пуская нашу делегацию внутрь. Просторный светлый холл встретил безупречной чистотой, аристократической изысканностью и абсолютной тишиной. Лишь дворецкий из вампиров, который как раз-таки и открыл перед нами дверь, жестом предложил проследовать по левому коридору, и мы свернули туда». Несмотря на то, что происходящее всё больше напоминало постановочный бред, я не спешила делать глупости и сигать в ближайшее окно. А вдруг местному господину действительно хочется меня лишь увидеть? Чушь, конечно, но сначала необходимо разведать обстановку и узнать, что именно всем от меня требуется, а уже потом ломать челюсти и всё остальное. А обстановка тем временем упорно отвлекала на себя внимание. строгая классика, изысканность стиля, тканевые обои с оригинальным тиснением, многочисленные гобелены и портреты, и всё это в сдержанных натуральных тонах: песочный, травяной и тёмное дерево. Ровным счётом ничего не говорило о том, что я в доме вампира. Ни тебе черепов по стенам, ни крови по углам, ни паутины под потолком, ни летучих мышей. Я бы даже решила, что это вовсе не особняк кровососов, но идущие впереди и позади меня вампиры говорили об одном. Дом был в 3 этажа, но по лестнице мы не поднимались, ограничились пребыванием на первом. Прошли холл, коридор, миновали гостиную, свернули в другой коридор и после этого повернули ещё раз. На секунду остановились перед закрытой дверью, которая ничем не отличалась от остальных. Идущий впереди конвоир коротко в неё стукнул, а спустя ещё мгновение открыл и посторонился, явно намекая на то, что внутрь я должна пройти одна. Что ж, не буду прямиться. Стоило мне сделать несколько шагов внутрь затемнённого помещения, как дверь за мной бесшумно закрылась. отрезая от сопровождения и света. В кабинете, а я решила, что это именно он, было два больших окна, сейчас плотно задёрнутых тяжёлыми портьерами и практически не пропускавших свет. Искусственного освещения тоже не было, так что пришлось сначала подождать, пока глаза в полной мере привыкнут к полумраку и только после этого начинать осматриваться. Естественно, я начала с хозяйского стола, и массивного кресла, в котором сидел мужчина. Видно было плохо, но я сумела рассмотреть и его лысину, и его полезненную худобу, и прикрытые глаза, и даже костлявые руки со славещи длинными заострёнными ногтями, лежащие на подлокотниках. Огромный рубин в перстне поразил своей величиной и тем, что, кажется, слегка светился. Но и ему я уделила всего секунду. Одет хозяин кабинета был в чёрный бархатный халат с золотой окантовкой, что меня удивило, но затем я решила, что это своеобразная дань образу. Наверняка мнит себя английским аристократом, вот и ходит по дому в халате. Сесть мне никто не предлагал, глаза открывать хозяин не торопился, так что я решила действовать самостоятельно. Выбрала одно из трёх кресел поближе к окну и журнальному столику. устроилась в нём с максимальным комфортом и продолжила осмотр помещения. Раз уж приглашающая сторона решила подремать, то не стану отвлекать, хотя можно было бы и не так откровенно меня игнорировать. Между прочим, не без приглашения пришла. Почему ты не боишься? Разрезал тишину кабинета неожиданно сильный и абсолютно нестарческий голос. заставив меня вздрогнуть от неожиданности и перевести внимательный взгляд на вампира. Ты человек. В твоей крови нет магии, и тем не менее ты не боишься. В чём дело? А мне стоит вас бояться? В свою очередь удивилась я, стараясь говорить не слишком саркастично. Вы пригласили меня бояться? Дерзость не всегда верный выбор, задумчиво проговорил вампир. уставившись на меня не мигая. Его невероятно яркие, пронзительно синие глаза, казалось, пытались забраться ко мне в душу. Спустя почти минуту он слегка раздражённо выдохнул. Защита рода? Необычно. Кто ты такая? Екатерина Измайлова. Начала я с простого и дежурно улыбнулась. А что? Задавайте правильные вопросы, товарищ вампир. Опять дерзишь. Едва уловимо скривил губы хозяин дома, но при этом угрожать не спешил. Ты знаешь, что я хочу от тебя услышать. Вижу по твоим глазам, что знаешь. Расскажи мне всё, что тебе известно об Аверьере. Кто он, откуда, что ему надо на нашей земле и почему тебя вчера виделись с ним. А почему я должна вам об этом рассказывать? Я откинулась в кресле и беспечно закинула ногу на ногу. Не кажется ли вам, что всё это намного достовернее можно узнать из первых рук? Кстати, похищение уголовно наказуемо, вы в курсе? И снова моя дерзкая выходка сошла мне с рук. Вампир лишь едва заметно приподнял бровь, словно удивляясь тому, что какая-то человеческая девушка рискнула не ответить моментально. А затем тоже откинулся в кресле и вновь прикрыл веки. Исходя из твоего поведения, я делаю весьма интересные выводы. Начал очень медленно рассуждать вслух хозяин кабинета. Ты не боишься, а это значит, что либо не знаешь о нас ничего, либо знаешь очень многое. Склоняюсь ко второму, хотя это странно. Ты у рождённый человек, росла в обычной семье и до недавнего времени даже не мелькала на арене иного мира. Но что мы видим неделю назад? Неожиданная для всех регистрация тёмный леди Аверьер, причём о тёмном роде с данной фамилией на земле не слышал никто, даже древние, а буквально вчера регистрация и тёмного лорда Аверьера. И если лорд действительно лорд по праву рождения и по слухам невероятно сильный маг, то ты. На меня вновь уставились два синих фонаря, и вампир с ножимым повторил уже звучавший вопрос. Кто ты такая? Екатерина Измайлова, тёмная леди Аверийер, ответил я уже более развёрнуто, но всё так же дерзко. Интересно, когда он выйдет из себя и нападёт? Глупая храбрость маленькой девочки не идёт на пользу умной и рассудительной девушке. Нервучительно изрёк вампир, раздражённо клацнув когтями по столешнице. Или думаешь, что род сможет оградить тебя от всего? А как же твои родные и близкие? Их род тоже хранит. Ну вот. Добрались и до угроз. Все мы смертны. Пожатие плечами вышло даже более небрежным, чем я хотел. Да, это больно, но забавно. Забавно? На этот раз почти невидимые брови взлетели в один момент. Вампир явно удивился. Да? В прошлый раз было забавно, подтвердил я с милой улыбкой идиотки. Кстати, а вы как раса умираете подобно людям или как-то по-особенному? Я сейчас не о сказочных колах в сердце и серебряных пулях, а о естественной смерти, от инфаркта там, а? На этот раз молчание длилось дольше. Меня изучали с особой тщательностью, но, судя по глубокой складке на лбу и раздражающему клацанью как типа столешница, вампир в этом не особо переуспел. Так мы ни к чему не придём. Наконец, недовольно резюмировал хозяин дома, так и не соизволивший представиться. На время переговоров с лордом Аверьером будешь жить в гостевых покоях под присмотром моей дочери и без глупостей. А каких именно? Я не собиралась и дальше оставаться в неведении, поэтому не торопилась вставать и добровольно следовать в указанном направлении. Взяли моду командовать аверьерами. Между прочим, у меня тоже есть парочка вопросов, требующих ответа. Хозяин кабинета явно не ожидал неповиновения и поэтому лишь чуть нахмурился вместо того, чтобы поставить наглую выскочку на место. Зачем вы меня вообще похитили? Классические переговоры уже не в моде, или вы насмотрелись ганстерских фильмов? Чем вам не угодил аверьер? Мы никого не трогаем. Никого не трогаете? Вдруг взвился вампир и впервые показал свой истинный облик. Клыки всего за секунду выросли на несколько сантиметров, когти оставили на столешнице глубокие борозды, а лицо превратилось в маску из фильма ужасов. Этот проходимец меньше чем за неделю убил больше десятка моих слуг, сорвал три сделки, прикарманев мои деньги и поставил под угрозу мою репутацию, которая зарабатывалась столетиями. И ты смеешь говорить, что вы никого не трогаете? Ой. Ну раз так. Ладно, ошибочка вышла. Теперь понятно, почему господа Кровососы слегка недовольны. Но этот каков наглец? И мне ведь ничего не сказал. Ох, я ему выскажу, когда он меня спасёт. Где, говорите, у вас гостевые покои? Дочку, кстати, как зовут?